Глава 73 «Будь осторожна», — повторял мне Кьяртон за завтраком перед выездом в Горинскую академию. «Не привлекай к себе лишнего внимания. Веди себя тихо и незаметно, как мышка. Сразу после занятий закройся в своей комнате не выходи до твоего возвращения». Закатив глаза, повторила я, но не выдержала и улыбнулась. «Не переживай. Тебя не будет всего лишь половину дня. Ничего со мной не случится». Несмотря на то, что ночь выдалась бессонной, я выждала, пока райн задремал, выскользнула из его объятий и пробралась на кухню, желая порадовать его горячим завтраком. Тело было охвачено приятной слабостью, низ живота пощипывала и соднила после долгих часов занятий любовью, а на губах играла счастливая улыбка. В самый разгар приготовления, когда на сковороде весело шипел бекон, а я нарезала овощи тонкими ломтиками, ко мне присоединился магистр и, не говоря ни слова, обнял меня со спины, уткнувшись лицом в мое плечо. доброе утро прошептала я, чувствуя приятное смущение. Закрыв глаза, повернула голову к нему, вдохнула запах свежего шампуня, которым пользовался Райан и подумала о том, как мне нравится встречать новый день вместе с моим истинным. «Может, ну его этот допрос?» пробормотал Кьяртен, прижимая меня к своей груди. «И занятия в академии тоже?» «Проведем этот день вместе, не расставаясь ни на минуту. Мы заслужили». «Надо, Федя, надо!» Со вздохом ответила ему цитата из моего любимого советского фильма. «Кто?» Тут же напрягся дракон. «Потом расскажу», — пообещала я, снимая со сковороды тонкие хрустящие полоски бекона. Уже сидя за столом, Райан принялся давать мне наставление, а я, остро ощущая недосып, старалась вообще не моргать, чтобы не уснуть на середине фразы. «Никаких прогулок по территории, никаких авантюр с Гэри», читал мне нотацию к яртон пока мы обувались в просторной прихожей. «Марго, я с ума сойду, если с тобой что-нибудь случится». «А зная тебя, вероятность огромная». «Даю слово, я поступлю так, как ты мне сказал», примирительно ответила я, выходя на улицу из особняка. За ночь выпал снег, и я с удовольствием рассматривала белый пушистый ковер, накрывший землю, клумбы и ветви деревьев. Легкий морозец задорно щипал щеки превращался на выдохе в пар. «В любом случае, сразу после занятий я пойду отсыпаться в нашу с Леси комнату». Так что, скорее всего, тебе придется еще меня разбудить. Умница моя. Райан обнял меня и поцеловал в макушку, а затем взял под руку и уверенно повел в сторону калитки. До сих пор не верится, что мы вместе. Холодный, заносчивый дракон, считавший людей вторым сортом, и я простая девушка из земного мира. Сложно поверить в то, что под маской циника и высокомерного сноба скрывался нежный и заботливый мужчина. Мы шли по улице к стоянке общественных Магобили держась за руки, не стесняясь удивленных взглядов прохожих. Черный дракон смотрел на меня с восхищением и одобрением в глазах, а у меня сердце уходило в пятки. Именно сейчас я понимала, насколько все это правильно и необычно одновременно. Стоит ли говорить о том, что всю дорогу до Академии мы не выпускали друг друга из объятий? От долгих крышесносных поцелуев тело бросало в жар В одежде было тесно и неудобно, хотелось снова и снова растворяться в его объятиях, ощущать уверенные прикосновения ладоней, блуждающих по моей пылающей коже. Когда Магобиль остановился, я испытала горькое разочарование. Как же мне не хочется расставаться даже на мгновение с моим истинным, моим единственным и неповторимым мужчиной. Кьяртон проследовал за мной как конвой, остановившись перед высокими воротами, поправляя на мне пиджак, под который забирался прохладный ветерок, Он в очередной раз повторил. «Напоминаю, сразу после занятия идешь в комнату. Никаких... райн какой же ты зануда!» За нашими спинами послышался веселый голос Герарта. Обернувшись, я заметила близкого друга на насмешливо поглядывающего на черного дракона. «Доброе утро, Лайер Герард. Прекрасная погода, не правда ли?» Поздоровалась я незаметно для окружающих, поглаживая пальцами ладонь магистра. Истинная связь после нашей первой совместной ночи включилась на полную. и я кожу ощущала летящие между нами искры. «Чудесно!» — кивнул Лайер. Длинная серьга в его ухе громко звякнула в тон голосу. «Райн, ты в столицу?» «Да», — поджал губы магистр. «Проводишь, Марго, до ее аудитории? У меня дурное предчувствие». предчувствие Странно, а мне ничего не сказал. Думала, Кьяртон волнуется, но не более». «Обижаешь». Засмеявшись, Герард хлопнул друга по плечу. «Все будет сделано в лучшем виде». Попрощавшись с магистром, я проскользнула через ворота и чуть ли не в припрыжку бросилась к главному корпусу Горинской академии. Ларь едва успевал за мной. «Маргарита, от того, что ты торопишься, время не пойдет быстрее. Потерпи до вечера и снова увидишь истинного». «Простите?» — растерянно улыбнулась я. «Не хочу разочаровывать Райна». «Такая, как ты, не может разочаровать». Герард странно посмотрел на меня, но тут же отвел взгляд в сторону. «Давай так». Я тебя провожу до аудитории и передам сообщение к ну что с тобой все в порядке. Но сперва ты поможешь мне перенести склянки с подсобки в аудиторию. Моя лаборантка сегодня заболела, у третьего курса первой пары стоит практическая работа». «Конечно», — кивнула я, — «с удовольствием вам помогу». В академических коридорах было еще малолюдно. Адепты завтракали в столовой, и гул их разговоров был слышен даже в другом крыле. Я проследовала за Лайером в его аудиторию, Зашла в подсобку и, осматривая бесчисленные ряды пробирок, спросила «С чего начнем?». Герард неторопливо достал одну из колбочек, наполненную черным порошком, высыпал на ладонь и неожиданно сдул его в мою сторону. Голова мгновенно закружилась, глаза застела темная пелена, и я почувствовала, что пол уходит из-под ног. Последним, что я услышала, было тихое «Извини, Марго, но с этим пора заканчивать».